«Я бы хотел перемолвиться с тобой в парой слов, если ты не возражаешь», — сказал Оверхолдсер. Мальчишки отошли на несколько шагов. Слайдмен-младший спрашивал Джейка, умеет ли ушастик путаник считать. Он слышал, что некоторые из них умеют. «Я думаю, не стоит, Вейн!» — тут же вырвалось у Джеффордса. «Мы же договорились. Вернемся в наш лагерь, переломим хлеб и объясним этим людям наши нужды». «А потом, если они согласятся...» «А я не возражаю против того, чтобы поговорить с Сэем Оверхолсером», — прервал его Роланд. «И у тебя, Сэй Джеффордс, думаю, тоже не должно быть возражений, ибо не он ли тут старший?» И прежде чем Тиан успела спорить его слова добавил. «Сюзанна, угости наших гостей чаем. Эдди, присоединись к нам, если тебя это не затруднит». Сюзанне, само собой, не оставалось ничего другого, как молча восхищаться дипломатическими способностями Роланда. «У нас приготовлена для вас еда», – застенчиво молвила Залия. «Еда, Греф и кофе». «Мы поедим с удовольствием и с радостью выпьем кофе», – ответил ей Роланд. «Но сначала выпейте чаю, прошу вас. Наш разговор займет минуту или две. Ага, сэй». Оверхоллсер кивнул. Сковывающая его неловкость исчезла. Похоже, он полностью вернул себе контроль над телом. Движения стали уверенными и плавными. Чуть дальше по дороге, примерно в том месте, где женщина, которую звали Мия, прошлой ночью ушла в лес. Мальчики смеялись, потому что Иша сделал что-то умное. Бенни от восторга, Джейк с гордостью. Роланд взял Оверхолсера за руку и повел по дороге в другую сторону. Эдди неспешно последовал за ними. Джеффорс, нахмурившись, уже собрался присоединиться к ним, но Сюзанна коснулась его плеча. «Не надо!» – прошептала она. «Он знает, что делает!» Джеффорс с сомнением посмотрел на нее, но остался рядом. «Может, я разожгу для тебя костер, сэй Слайдман старший с сочувствием посмотрел на ее лишенные ступни ноги. «Угольки еще тлеют, так что я это сделаю». «Будь любезен!» – ответила Сюзанна, думая, какая же удивительная ее новая жизнь. Удивительная и странная. Потенциально смертельно опасная, но она научилась наслаждаться ее прелестями. Так вероятность наступления темноты заставляет по-особому ценить яркость дня.